172 Пусть трудные времена явятся благословенными для любящего всем сердцем владыку. Трудность есть нечто заряженное энергией противодействия, сопротивления или инертности. Преодоление их дает эту силу в руки преодолевшего и делает его сильнее в размере величиной побежденной трудности. Так собирается. и накапливается огненная мощь в руках победителя жизни. Постоянная борьба и постоянное преодоление приводят к победе над миром. Сила, стремящаяся, и сила, противодействующая ей, огненную силу в сердце рождает. Посылаю тебе знаки внимания и близости, усмотри их, улыбаюсь упорством твоего постоянства и желания быть впереди жизни. Луч, устремляемый на что-либо и на кого-либо, на явление, человека, предмет, растение, животное, трансмутирует его. И особенно сильно, если в нем посылается мысль с особым заданием. Проекционный аппарат сознания, прожектор сознания, передает его через пространство. Его можно назвать трансмутатором душ человеческих. Эти проекционные аппараты в действии постоянном. Хорошо, если работают они во благо, ибо у темных лучей их мысли работают во зло. Взгляните в глаза и увидите тотчас же, что излучают они. Взгляните в лицо, и оно излучает энергии тьмы или света. Пусть будет светел ваш путь и устлан искрами света, хотя бы тьма вся ополчилась на вас в усилии яром наполнить вас мраком. Получишь письмо, и станет все ясно. Готовностью сроки приблизим. Уверенность надо явить сужденному чуду. Чудо подобною станет друг жизнь, ваша жизнь, посвященная делу владыки. Мы никогда не сомневаемся в правильности пути и указах иерархии нашей. Они даже не знают, как получить указ. Вы же, знающие, Не являйте сомнений, они разрушают ваш путь.